Глава 2. Пространство Ксай. Стартовая платформа 165-62-11-C8. Новые 17 дней. Сколько времени осталось до старта? Привычная для вас концепция времени к вашему текущему состоянию малоприемлема. Вы можете отправиться на третий ярус прямо сейчас или задержаться здесь, На биологический срок – 17 суток. Отлично, временные условия не изменились. И на этот раз грешник готов выжать из каждого дня максимум возможного. Заранее все продумано, но, как всегда, надо с чего-то стартовать. С чего же? Первым делом следует затребовать спортзал, бассейн, стрелковый тир и прочее, прочее включая специальное помещение для отработки короткого прорыва, и пространственного переворота. Навыки мгновенного перемещения – это сила, но сила, к которой грешник непривычен. Она не стала его частицей, не привязала к рефлексам, не вбила в голову все свои параметры. Вместо того, чтобы применять умение на автоматизме, приходится либо заранее готовиться активировать их в определенный момент, либо судорожно перебирать список возможностей, когда сильно припичет. И, увы, когда припечет, зачастую первым делом вспоминается что-то не то. Значит, несколько часов каждый день придется посвящать именно этим навыкам. Грешник долго и нудно будет перемещаться по вертикалям и горизонталям, по ровным и кривым поверхностям, по открытым и загроможденным местам. Закрепит в подкорке все варианты применения. Но это лишь часть того, что предстоит отработать. Плана Бугрешника столько, что и за месяц не управится. Придется жестко экономить на сне, есть и пить на ходу и всячески совмещать различные полезные занятия. На этот раз ни минуты не потратить на изучение жалкого подобия форума где нормально общаться нельзя, а найти что-то полезное – почти невозможная задача. Полноценную связь с друзьями через него никак не обеспечишь, да и зачем она сейчас нужна. Все, что надо, они давно и тщательно обговорили. Знали, что их дальше ждет, готовились к семнадцатидневному перерыву совместно, собирая знания из разных источников, перебирая различные варианты. Да, грешник действительно ни минуты не потратит зря, на этот раз у него заранее все рассчитано. Разве что одну можно, чтобы просто полюбоваться на то, чем давно мечтал полюбоваться. Настал тот самый момент. Мне полагается оружие, трансформирующееся, как его получить. Ждать минуту не пришлось, тут такие запросы выполняются мгновенно. Предмет испытания. Зеленый. Оружие. Тип. Физическое. Класс. Холодное. Дальность. Ближний бой. Вид. Двойной монотрансформер. Глефа и меч. Большой предмет, уровень 15, ранг, Великий предмет, может вместить до 9 свойств, и 4 дополнительно открываются при помощи расширителей. Артефактные свойства. Первое. Повышенный урон по броне. Второе. Повышенная сопротивляемость попыткам повреждения. Третье. Усиление боли при ранении противников, способных испытывать боль. Активированные свойства. 0 Доступно 9 слотов. Привязка – нет. Прочность – 498 из 498. Атака – превосходная. Защита – нет. Создатель – лестница испытания. Внимательно изучив каждую цифру и букву краткого описания, грешник не пожалел времени и проделал то же самое с полным, максимально развернутым. Также попробовал изменить оружие. Не сразу разобрался с некоторыми моментами, но, главное, уяснил без промедления. Трансформер действительно обладал двумя ипостасями. В случае необходимости он преображался в доли секунды. Хочешь гуань Гуаньдау? Вот тебе несколько непривычный, но все же гуань Гуаньдау. Желаешь помахать чем-нибудь поменьше? Держи длинный односторонний меч, похожий на фальшион с несвойственной ему азиатской рукоятью. Процесс изменения смотрелся дико, но это не страшно. Страшно то, что рука не поспевала за модификацией оружия. Придется нарабатывать автоматизм и в этом действии. Само оружие в немедленной серьезной доработки не нуждается. Зеленый цвет – третье место из десяти, круче только красный и оранжевый. То есть, по самому главному параметру, трансформер близок к пределу. Его показатели работают на 80% от максимально возможного. В сумме со всем прочим, он куда приличнее старого доброго Гуаня. Как ни жаль с ним расставаться, однако таскать с собой бессмысленно. Продавать его грешник не собирался. Зачем? Пускай остается на стартовой площадке вместе с остальным запасным вооружением и амуницией. Если доведется умереть и воскреснуть, можно заново экипироваться и возвратиться на ярус не с пустыми руками. От товарищей, посвятивших немало времени изучению стартовой площадки, грешник узнал о нескольких неочевидных возможностях. Кукловоды их как бы не скрывали, но и никоим образом не афишировали. Не исключено, что для выявления особо дотошных участников оставили. Одна из возможностей – получение чуть ли не всех наработанных человечеством информационных материалов. Хочешь заняться изучением языков? Вот тебе набор видеоуроков и гора самоучителей. Хочешь изучить дзюдо? Живого тренера не получишь, зато всевозможные ролики, занятия, курсы, записи соревнований и книги – пожалуйста. Грешнику с обеими ипостасями нового оружия придется работать и работать, и будет при этом поглядывать на экраны с непрерывными трансляциями всего, что получится выхватить по интересующим темам. Глядишь, и нахватается полезного. Заглянув в список магазина стартовой площадки, Грешник убедился в правоте самых въедливых товарищей и заодно изучил один из предметов, коими до этого почти не интересовался. предмет испытания Оранжевый. Особая экипировка. Тип. Физическая. Класс. Обновляемые биоимпланты. Вид. Хвататель. Биоимплант для прямого взаимодействия со скрытым хранилищем. Средний предмет. Создатель. Лестница испытания. Краткое описание. Наделяет возможностью взаимодействовать со скрытым хранилищем посредством мысленных команд и образов не требует наличия телефона и браслета. Качественное взаимодействие достигается путем тренировок и изменения цвета импланта. В случае вашей гибели и последующего успешного воскрешения имплант будет восстановлен и немедленно готов к использованию. Внимание! После установки импланта изменение цвета невозможно. Краткая инструкция по использованию. Установите приобретенный имплант в медицинском боксе Бокс создается голосовой командой. Далее голосом вызовите скрытое хранилище. Можно вызвать мысленно. Можно создавать голосовые и мысленные команды для совершения определенных действий с содержимым скрытого хранилища. Но для дополнительных возможностей может понадобиться длительная тренировка. Расширенный список возможностей смотрите в полном описании. Внимание! Для использования хватателя требуются следующие параметры. Уровень 17. Восприятие 22. Скрытое хранилище не менее 27 грамм. На текущем уровне разрешается установить лишь одно устройство. На 50-м грешник получит возможность обзавестись еще одним. После первого яруса он не озаботился приобрести такую штуку лишь по причине их огромной дороговизны. Самые простенькие стартовали с пары сотен идеальных монет, Тогда он такие суммы потянуть не мог. Оно и к лучшему. Потому что скрытые хранилища на тот момент еще не ввели, следовательно, импланты для них вряд ли висели в продаже. А даже если бы и висели, кому они нужны без самого вместилища, когда в магазине полным-полно куда более полезных устройств? Например, чем плох имплант-ночник, обеспечивающий цветное ночное зрение лишь, немногим уступающие дневному. Оно работает на порядке лучше артефактного свойства кольца, полученного за победу в ущелье. Или модуль горняка, подсвечивающий на местности рудоносные точки сразу после того, как на их наличие среагирует поисковый навык. И это далеко не самые вкусные варианты. Есть где глазам разбежаться. Но у грешника они добежали ровно до хватателя. Он еще на ярусе неистово надеялся, что именно подобную вещицу обнаружит в немаленьком списке. Логика и некоторые подсказки от кукловодов намекали, что подобная опция весьма вероятна. Надежда сбылась. Это прекрасно. А вот цена выглядит далеко не прекрасно. Весьма далеко. Но есть ли у грешника выбор? С его стилем боя без хватателя, конечно, воевать можно. Ведь выкручивался как-то на первых ярусах, и ничего, даже не убили ни разу. Однако, чем дальше, тем труднее, а обладание таким имплантом выведет некоторые возможности на принципиально иной уровень. Так что потратиться придется. Как минимум для трех новых убойных игрушек это критично важное вложение капитала. Двое из них, по сути, дублировали друг дружку, можно сказать, близнецы. Многозарядные пистолеты одинакового калибра и с одинаково приличным количеством патронов в магазинах. Именно таких вещичек грешнику здорово не хватало при стычке с культистами на лесной поляне и при защите безопасной зоны. Он нисколечко не сомневался, что и дальше то и дело придется сталкиваться с ситуациями, когда за кратчайшее время потребуется выдать убой многочисленную мощь. Один пистолет создал Парнозаяц. Точнее, он их сделал много. Так много, что грешник даже приблизительно не мог назвать количество. Особенность навыка товарища при нынешних параметрах почти не позволяла каким-либо образом влиять на конечный результат. Даже для этого жалкого «почти» пришлось пойти на немалые траты, прилично развив умение. В итоге получилось что-то вроде лотереи, где при угадывании десяти цифр тебе известно лишь одна. Так себе результативность, но это все же преимущество. С начальным набором параметров товарищ работал абсолютно слепою. Дальше грешнику оставалось снабжать парнозайца материалами и выбирать из полученных вариантов самые лучшие. Из целой горы пистолетов, револьверов и малогабаритных штуковин, которые трудно однозначно отнести к тем или другим, в итоге выбрал один с достойным цветом и приличными прочими параметрами. Второй, схожий во многом, отыскал без. Кому-то из участников повезло найти его на первом ярусе, да так и таскал, не расставаясь. Повезло, что патронов у владельца не было, да и торговаться не умел. Из-за бесполезности отдал недорого. Именно такое оружие грешнику и требовалось. Два схожих ствола, которые можно таскать в кобурах или, если получится, научиться выхватывать их непосредственно из скрытого хранилища. Вот для этого и потребовалась установка хватателя, потому что с одним обрезом довелось намучиться. Вечно норовить за что-то зацепиться, оторваться, потеряться. Да еще и движение ограничивает. С близнецами таких неудобств прибавится ровно в два раза. Вот и оставалось надеяться на имплант кукловодов. Сейчас насчет патронов можно сильно не волноваться. Те же въедливые проныры, следующие скрытые возможности испытания, еще после первого яруса установили, что при желании можно прикупить любой стрелковый боеприпас, даже если на Земле он давно снят с производства или существовал лишь в виде опытных образцов. Отчитайте требуемую сумму и берите что угодно. А вот за деньги волноваться придется, потому что требуемые патроны с повышенным пробитием Стоили по четыре идеалки за штуку. Обычно шли за три. Что так, что этак. приоднократной стрельбе до полного опустошения магазинов грешник потратит десятки и десятки самых труднодоступных монет. Да уж тут особо не постреляешь. Однако это не критично. Для, так сказать, плановой стрельбы у него лук имеется с бюджетными стрелами. Пистолеты требуются на тот неприятный случай, когда без них никак отбиваться от толпы слабо защищенных противников или, убегая, сносить самых прытких одного за другим, обезглавливая погоню. То есть все варианты, когда жизнь под угрозой, и спасти может только быстрая и частая пальба из удобного оружия. При таких раскладах не до экономии. Два пистолета – это не прихоть фаната вестернов. Дело в том, что грешник запасся навыкам, позволяющим независимо работать одновременно с парой смертоубийственных предметов. Неважно, что это – топоры, мечи, ножи или пистолеты-пулеметы. Пока работает умение, мозг как бы разделяется, и каждой руке независимо подсоединяется своя убойная вещь. Да, в фильмах ковбои безо всяких фантастических параметров палят с двух рук направо и налево, назад и вперед. Причем все проделывают одновременно, будто не один человек действует, а два. Разумеется, стрелять можно и так, вот только попадать будешь только в упор, да и то не всегда. Чуть больше дистанция и про второй ствол вообще забудь. Работать будет лишь один, главный на этот момент. Хочешь не тратить патроны попусту, работай по очереди, переключаясь от одного револьвера на другой, или отрабатывай по врагу из обоих, сжимая в тесно сведенных руках. Но с таким-то навыком, до да схватателем, можно запросто воплотить фантазии режиссеров в реальность. Грешник планировал к пистолетам оставить обрез, оснастив его самыми дорогими патронами с максимально возможным для такого оружия пробитием. Но тут вмешался случай. Парнозайцу крупно повезло. Ну, или совсем не повезло. Тут трудно сказать, ибо случай неоднозначный. В общем, пытаясь снова и снова создать что-нибудь под требования грешника, парнозайц в один из дней выдал необычный результат. Один из тех самых, когда лишь редкий эрудит без помощи интернета способен уверенно отнести оружие к конкретной категории огнестрела. Внешний облик оружия настолько впечатлил парна Зайца, что он на миг забыл про данное коллективу слова и заорал на весь берег: "О, мать вашу! Да у меня бластер получился!" Бластер. Нет, это оказался не бластер. То есть не та штуковина, что стреляет лазерами, плазмой, нейтронными пучками или чем там вообще полагается стрелять бластером. Это выпускало банальные пули. Хотя, если говорить честно, банального ничего не было ни в пулях, ни во всем прочем. И да, честно говоря, внешне это оружие действительно походило на что-то фантастическое. Очень уж диковинный облик, ни на что не похожий. Действительно, не маленький бластер для какого-нибудь инопланетянина ростом в 2,5 метра или выше. Да и, если вдуматься, по воздействию на цели тоже имелось сходство с разрушительным оружием из сказочного боевика. Весил сей диковинный девайс под 6 килограмм и габаритами превосходил многие пистолеты-пулеметы, даже не из категории мини. Описание его тоже внушало. Пожалуй, впервые на памяти грешника кукловоды выказали явные признаки сильных эмоций. Прямо признали, что на них эта штуковина произвела немалое впечатление и даже предупредили насчет техники безопасности. Причем дважды. Хотя не факт, что писали именно кукловоды. Кто их знает, может, для такой вот шаблонной рутины они наняли народ попроще. Устроили эдакий космический аутсорсинг. Или даже попросту умыкнули Сириуса толпу каких-нибудь азотно-дышащих осьминогов-копирайтеров. Кто честь смышленнее и темнее кожей, тех загнали в относительно чистый подвал с дешевой мебелью и кофемашиной. Сидят там за продавленными пластиковыми столиками, рисуют по шаблонам обложки с волосатыми вооруженными мальчуганами, дошкольницами в клетчатых юбчонках и трусиках белых. Самые смышленные из таких головоногих рабов под эти картинки какие-нибудь зеркально-однотипные тексты штампуют хозяину, рассчитывая на каждодневную миску перлового супа за пару книжонок в месяц. Ну а те, у кого с головой, впрочем, абсолютная безнадега, устроились на грязных матрасах в погребе пыльном, где день за днем печатают такие вот этикетки, изредка позволяя себе единственную одушину жалкую претензию на юмор предмет испытания фиолетовый оружие тип физическая класс огнестрельная дальность дальнобойная вид особый пистолет созданный на базе thunder 50 можно просто гром он на вас букашку не обидится большой предмет уровень 20 ранг отличный предмет Может вместить до шести свойств, и два дополнительно открываются при помощи расширителей. Артефактные свойства. 50% шанс игнорирования защиты от умений и эффектов. Работает лишь против одного задействованного на цели умения или эффекта. Активированные свойства. Нет. Доступно 6 слотов. Привязка. Нет. Прочность. 282 из 282. Атака. Значительно усиленная. Защита. Нет. Создатель. Участник испытания. Парнозайц. Команда 2. Краткое описание. Ужасающий монстр, нелепо притворяющийся пистолетом. Питается винтовочными патронами 12,7 мм НАТО. Низкий темп стрельбы. Колоссальные базовые повреждения. Краткая инструкция по использованию. Хорошенько подумайте, стоит ли оно того. Любая жизнь уникальна, а жизнь разумного — высшая форма жизни. Если погибнете вы, погибнет целая Вселенная. А еще жизнь прекрасна. И она гораздо прекраснее, если вы проживете ее не инвалидом Если не передумали, зарядите по инструкции. Если вы опытный артиллерист гаубичного дивизиона, с заряжанием справитесь и без инструкции. Наведите гром на цель. Если вы верующий, хорошенько помолитесь. Если не верующий, тоже помолитесь. Нажмите на спусковой крючок. Убедитесь, что остались в живых. Цель проверять не обязательно, она, как правило, уже не существует. Для быстрой зарядки потребуется сноровка и наличие маловероятного желания сделать выстрел. Также вам потребуются повышенные физические параметры, чтобы хотя бы просто удерживать гром. Если вы все же отважитесь из него выстрелить, в первую очередь выстрелите берегите руки. Впрочем, берегите все сразу. Гром способен аннигилировать вас целиком при малейшей ошибке. Внимание! Для использования этого оружия требуются следующие параметры. Уровень — 30. Сила — 34. Ловкость — 33. Выносливость — 26. Восприятие — 22. Дух — 17 качественная работа будет существенно затруднена без развитых субпараметров меткость и устойчивость. Внимание! Даже при соответствии требуемым показателям высок риск получения травмы при выстреле. Внимание! Если требуемые параметры достигнуты с использованием бонусов, предметов или наложенных на вас эффектов, вероятность получить травму или погибнуть стремится к 100%. Внимание! Если вам дороги ваши друзья, не используйте гром рядом с ними. Пламя, вырывающееся из дульного тормоза, способно ослепить все живое в радиусе нескольких метров. И это почти не преувеличение. Очень похоже на то, что пошутили не только в описании, а и в самом факте наличия такой ручной артиллерии. Разве что кто-то из земных оружейников ради интереса потратил уйму сил создав под мощнейший винтовочный патрон почти полутораметровый гибрид противотанкового орудия с пистолетом для борьбы с отдачей оснастив его не только массивным дульным тормозом, а еще и гидравлическим откатником. Впрочем, судя по описанию и по голосу разума, все эти чрезмерные меры недостаточны. Патрон, используемый в крупнокалиберных пулеметах и антиматериальных снайперских винтовках, смотрится среди пистолетов, как бегемот в магазине, где торгуют исключительно хомячками. Он опасен не только для цели, а и для стрелка. И не факт, что для цели опаснее. Грешник впервые держал в руках оружие с такими требованиями. Мало того, что они высокие, так еще и по всем пяти параметрам выставлены. Ловкость, сила и выносливость еще понять можно. Восприятие принять сложнее, однако тоже можно. Но здесь дух? Это даже исходя из названия, как бы особый нематериальный показатель. Хотя, если подумать, логика присутствует. Действительно потребуется высокий дух, чтобы рискнуть взять эту гаубицу в руки, сунуть в подобие артиллерийского казенника монструозный патрон и выстрелить в недруга. Но глаза боятся, а руки делают. Поднял уровень до 35-го и подтянул к нему все прочие показатели, можно снизить риск за счет превышения рекомендованных параметров. При этом в распоряжении грешника окажется весьма своеобразное оружие, способное сделать бо-бо даже самому серьезному неприятелю. То, что из такого пистолета можно запросто убивать земных слонов и носорогов, не вызывает ни малейшего сомнения. Самыми неприятными обитателями ярусов картинка усложняются но нельзя не признать, что даже тот динозавр, встреченный на болотах, вряд ли обрадуется, схлопотав здоровенную пулю. С эпическим исследованием грешник, пожалуй, мог завалить его единственным выстрелом. Главное попасть в жизненно важную часть тела. От такого оружия толстенная кожа и немалый слой мяса защищают плохо. Из минусов дополнительно следует отметить отсутствие барабана, обоймы или магазина. То есть требуется перезарядка после каждого выстрела, причем удобно и быстро ее не назовешь. Однако нельзя не признать, что на пройденных ярусах лишь у самых серьезных противников были шансы пережить единственную пулю. Честно говоря, загорись грешник желанием обзавестись подобной артиллерией, пожалуй, выбрал что-нибудь другое. Или не настолько мощная, но многозарядная, или действительно огромную крупнокалиберную винтовку. Однако даже в магазине стартовой площадки невозможно приобрести абсолютно все. И как раз ситуация с огнестрелом самая удручающая. Лишь по мелкашкам есть какой-то выбор по приемлемым ценам, а дальше сразу же сущий мрак начинается. Разнообразие не впечатляет, зато ценники космические как вам револьвер 44-го калибра за 26 тысяч идеальных монет, а патроны к нему по 11. Хотя грех на последнее жаловаться, ведь боеприпасы Грому куда дороже. Их несколько видов. Самый дешевый стоит 62 монеты, самый дорогой — 98. Причем брать их придется именно по высшей планке, там пробиваемость максимальная. Для однозарядного ультимативного оружия это критически важный параметр. Не всякий опасный монстр предоставит тебе вторую попытку, так что шанс успешно сработать с первого раза следует повышать всеми способами, не считаясь с любыми расходами. Это особое оружие для работы в особой нише. Не факт, что вообще придется за него браться. Если повезет, весь ярус пролежит в скрытом хранилище, занимая немалую часть его объема. Грешник надеялся, что именно так и будет. Но все же минимум пяток патронов следует прикупить. На душе гораздо спокойнее, когда знаешь, что в случае чего сумеешь бронетранспортер не слабо озадачить. Уже зная, где и как искать, забрался в хитроумно припрятанный раздел со стрелами и болтами. И убедился, что цены на патроны весьма и весьма гуманны, если сравнивать их с с продвинутыми боеприпасами для луков и арбалетов. Речь о тех самых, прошивающих приличную защиту с взрывным эффектом в заброневом пространстве. Опыт применения и описания показывали, что они не просто не уступают, они превосходят выстрелы из крупнокалиберных винтовок. Но цена заставила сесть, где стоял. 611 идеалок при том, что большинство участников за два яруса столько монет в руках не держали. И это за одноразовую стрелу, которая еще попасть в нужную точку надо, потому что некоторые здешние монстры даже такой подарок запросто стерпят, если он угодит не в жизненно важное место. Бес, несмотря на все его коммерческие таланты, сумел добыть всего лишь несколько штук, из которых у грешника сохранилась только одна заплатить за каждую на ярусе пришлось ого го но так он считал лишь до того как ознакомился с безумным ценником стартовой площадки да уж на этот раз грешнику удалось вынести с яруса пятизначную сумму в идеалках и он много чего рассчитывал прикупить усилив в первую очередь свои самые полезные артефакты однако убойные стрелы и патроны тоже нужны так что теперь в его бюджете наметилась Немалая брешь. Нет, он, конечно, понимал, что дешево делается Но ведь не настолько же. Ладно, куда деваться, придется смириться. Так или иначе, потратить придется все нажитое. Нет смысла создавать финансовые запасы, не зная, получится ли пройти следующий ярус. Деньги должны работать на выживание именно сейчас, в ближайшей перспективе. Отсюда следует, что коллекцию артефактов грешник усилит не настолько хорошо, как запланировал. И надо не только по деньгам сориентироваться, а и по полному набору параметров. Изучить все бонусы, положенные лидеру, прикинуть, как их распределить наиболее выгодно. Не забыть извлечь из каждого предмета ненужные свойства. Под ненужными подразумеваются прибавки на силу, ловкость и прочее. Как показали исследования любознательных участников, Эти плюсики прекрасно работают лишь в тех случаях, когда необходимо подтянуть свои показатели по требования определенного предмета. Да и то в случае с громом положительный результат не гарантируется. Об этом прямо говорит забавное описание. Также встречаются отдельные ситуации для отдельных субпараметров. Например, на винтовку или пистолет следует добавлять строго меткость и ничего больше. Этот показатель работает на всю свою теоретическую мощь сразу, стоит лишь оружию оказаться в руке. Все прочие работают далеко не сразу и с неприятными особенностями. Например, если верить многочисленным экспериментам, ту же силу прибавки слегка увеличивают, но только при выполнении ряда условий. Предмет со свойствами на этот параметр следует держать на себе день и ночь, не расставаясь ни на минуту и не скрывая в хранилище. И тогда, спустя пару суток, сможешь ощутить незначительную разницу, поднимая тестовые тяжести. Эффективность колеблется в районе всего 5%, так что следить за цифрами придется строго, иначе ничего не заметишь. Для лучшего понимания это выглядит так. Человек поднимает груз в 40 килограмм. Честным образом, увеличив параметр силы на 200 единиц, он сможет взять 80. Но если силу поднимет на 200 не в параметрах, а за счет прибавок от свойств постоянно носимой цепочки амулета, сможет поднимать лишь 42 килограмма. Причем не сразу, а спустя пару дней. Однако, если для нового копья требуется 20 силы, кукловодам без разницы, откуда она берется, от чистой прокачки или от активаторов свойств предмета. Разумеется, цифры произвольные, просто чтобы принцип наглядно показать. Получается, грешник кучу ценных активаторов перевел с нулевым либо ничтожным эффектом. Увы. Но эта ошибка частично исправима. Старые активаторы можно удалить, не разрушая предметы, после чего поставить на освободившееся место новые. Вот только что ставить, если активаторы бывают лишь трех видов. На параметры, на субпараметры и на состояние. А вот тут напрашивается единственный вариант. Точнее, два варианта, и оба идеальные, потому что эффект от них не придется ждать два дня. Он мгновенный и далеко не мизерный. Первый вариант – восприятие. Второй – дух. Многие считают, что они далеко не самые важные, но есть нюанс. Одна единица первого добавляет 10 единиц к шкале энергии тела, а вторая – 5 к духовной. У грешника есть полезные навыки, работающие и на той, и на той так что все последние дни он только и делал, что требовал от беса искать лучшие товары по этим направлениям. За счет дорогущих, самых продвинутых активаторов можно поднять оба вида энергии до таких значений, что больше не придется трястись над применением каждого навыка да выискивать редкие и дорогостоящие искры. Хотя надо признать, что это тоже траты и весьма немалые. Но мало кто просил за такой товар идеалки, а обычных монет испытания — мисок. Грешник набивал столько, что давно со счета сбился. В тех нечастых случаях, когда их не хватало, всегда находились варианты обмена на разнообразные трофеи. Благо, без они выпадают в завышенных количествах. В общем, ему есть чем заняться. Считать и сравнивать варианты, вырабатывать автоматизм навыков, загружать голову теорий стараться получше освоиться с новым оружием, не забывать про базовую физическую подготовку и так далее и тому подобное он должен выжать из этих 17 дней все возможное шагнул на третий ярус во все оружие качественно подготовившись к любым раскладам угроза коротко и оригинально высказанная кукловодами на пустынном берегу озадачила всерьез Если не учитывать описание монструозного пистолета, шутить эти ребята не любят. Все очень серьезно. Несмотря на то, что информация насчет 17 дней после второго яруса ни для кого не секрет, глупо полагать, что все решили задержаться на полный срок, и посвятить его исключительно самосовершенствованию. Наверняка кто-то позволил себе отдых разной продолжительности, а кто-то и вовсе не стал напрягаться и все это время вкусно ел и пил да сладко спал, лениво посматривая фильмы с сериалами, время от времени загрязняя здешнее смехотворное подобие форма. Грешнику было не до отдыха. Он работал и работал над собой, то и дело повышая разные параметры, за счет припасенных трофеев и бонусов, начисленных по итогам прохождения яруса. Задрать их все сразу на максимальную величину нереально. Хотя недомогание при прогрессии снижается от уровня к уровню, при таких объемах оно жесточайше ударит по телу и мозгу. Рисковать вырубиться он не мог. Ведь это означает потерю бесценных минут, а то и часов. В чем-то это походило на подготовку спортсмена перед ответственными соревнованиями. Тысячи и тысячи патронов перевел, тренируясь извлекать всевозможное оружие из хранилища в самых разных положениях. Выхватывал пистолеты и обрез на бегу в прыжке, зависнув на перекладине, в падении с большой высоты на поролоновый мат или твердую поверхность сразу после прорыва и пространственного переворота. С левой руки, с правой, с обеих одновременно и по очереди, в полной темноте и при ослепительно ярком нервном мигающем освещении. Комбинировал с обеими ипостасями трансформера, с ножом, со стилетом. Без навыков или с разными навыками, по отдельности и в комплекте. Не забывал, разумеется, и про новую лук, упражняясь доставать его одновременно со стрелой, уже наложенной на тетиву. И это лишь малая часть тренировок. Изматывая себя досуха, без сил ложился перед широким экраном и приступал к поднятию параметров. Заодно просматривал что-нибудь полезное. При этом нередко принимал прихваченные с яруса стимуляторы, подстегивающие мозговую активность. Большим спросом такие не пользовались, поэтому получилось набрать их много и недорого. С теми, что повышают физические параметры, сложнее. Они куда дороже, так что особо не разгуляешься. Стартовая площадка представляла для внутреннего пользования почти все. Но, увы, именно почти. Стимуляторы в ее ассортименте тоже есть, но не бесплатно. Так что большую часть времени приходилось тренироваться без химии. Последний запланированный показатель Грешник прокачал за 2,5 часа до истечения отпущенного кукловодами срока. Уровень 37. 740 плюс 116 искрами, плюс 1514 активаторами свойств предметов. Энергия духа. 370, плюс 71 искрами, плюс 891 активаторами свойств предметов. Параметры. Сила. 37. Субпараметры силы. Сокрушение брони. 37. Ошеломляющие атаки. 37. Ловкость. 37. Субпараметры ловкости. Меткость – 37. Реакция – 37. Выносливость – 37. Субпараметры выносливости. Устойчивость – 30. Быстрое восстановление сил – 37. Восприятие – 37. Субпараметры восприятия. Улучшенное зрение – 37. Улучшенный дух – 37. Дух – 37. Субпараметры духа. Улучшенное обоняние – 25, обострение интуиции – 37. Состояние. Физическая защита – 37, магическая защита – 37, физическая атака – 37, магическая атака – 37. Активные навыки. Встроенные. Рукопашный бой. 10. Встроенно улучшенный. Одна модификация. Плюс 5% к вредоносному воздействию на цель. Картография. 10. Одна модификация плюс 12% к шансу отобразить на вашей карте сокрытые объекты, попавшие в радиус действия навыка. Комбинируется с прочими активными и пассивными навыками, предназначенными для выявления скрытого. Базовые. Копье. 6. Простые. Артиллерия. 7. Дубины. 9. Ловушки. 5. Улучшенные. Нож. 25. Две модификации. Плюс 6% в глубине раны при колющем ударе, плюс 50% к повреждениям доспехов, любых технологий. Панцири, кожи, шерсти и прочей природной поверхностной защиты. Светляк. 25. Одна модификация. Сниженное потребление энергии духа. Возможность мысленного управления положения в пространстве относительно владельца на определенном радиусе, заданном параметрами навыка. Превосходные. Подручные предметы. 10. Одна модификация. 25% шанс получить 1-3% энергии тела и духа противника при удачной атаке подручным предметом. При убийстве такой атакой шанс составляет 30%, а отнимается 7-12% энергии. Великолепные. Винтовки. 3. Редкие. Короткий прорыв. 30% две модификации, плюс 5 применений навыков в сутки, 75% шанс ошеломить, оглушить, ослепить противника на срок 1-3 секунды в радиусе, ранг навыка 7 метров, активируемое свойство. два в 1, 25, две модификации, плюс 15% к периоду действия, 25% шанс поглотить 14-39% энергии тела и духа противника, убитого в период действия навыка. Раритетные. Пространственный переворот 35. Две модификации. Плюс 20% к периоду действия, находясь под действием навыка, вы неосознанно влияете на всех вокруг, в той или иной мере заставляя их не смотреть в вашу сторону или даже отворачиваться. Чем выше ваш параметр дух, и чем ниже этот параметр у возможного наблюдателя, тем выше шанс успешного отвода глаз. Веер стрел. 25. Две модификации. Плюс 35% к абсолютному улучшению пробития брони. Плюс 20% к шансу вызвать шок. Глефа. 33. Две модификации. Плюс 25% к скорости работы этим оружием. Плюс 50% к повреждениям доспехов любых технологий панцири, кожи, шерсти и прочей природной поверхностной защиты. Эпические. Лук. 37. Две модификации. Плюс 36% к начальной скорости стрелы. Минус 40% снижение влияния на стрелу сопротивления воздушной среды, силы ветра и гравитации. Пистолеты. 37. Две модификации. Плюс 89 метров в секунду к начальной скорости пули. Пули из ваших пистолетов не могут разрушиться или срикошетить при попадании в цель до момента заглубления в нее на 9 мм. Не складывается с аналогичными эффектами от умений и артефактов. Эпическая геология. 25. Две модификации. Плюс 25% к радиусу действия навыка. Один раз в час вы без затрат времени и усилий можете голосовой или мысленной командой добыть один ресурс, найденный при использовании навыка. Ресурс перенесется в заранее настроенное вместилище, карман, рюкзак, скрытое хранилище и прочее. Изгнание призраков. 20. Одна модификация. Плюс 15% к урону по призракам и подобным им существам. Добытчик универсал. 25. Две модификации. Возможность за энергию тела мгновенно добывать все выявленные вами ресурсы, включая охотничьи в определенном радиусе, 10 единиц энергии, тело на 1 метр радиуса, но не больше 17 метров. Плюс 26% шанс получить при добыче и разборке необычный ресурс. Раскладывающийся взмах меча. 36. Две модификации. Разрушающая сила увеличена на 15%. Можно применить два раза подряд, либо через любой удобный для вас срок. Для каждого применения откат считается отдельно. ЛЕГЕНДАРНЫЕ. ЛЕГЕНДАРНЫЕ СЛЕДОВАНИЕ. 25. ДВЕ МОДИФИКАЦИИ. УМЕНЬШЕНИЕ периода ОТКАТА НА 50%. УВЕЛИЧЕНИЕ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ НА 33%. АБСОЛЮТНАЯ НЕВИДИМОСТЬ. 37. ДВЕ МОДИФИКАЦИИ. Плюс 50% шанс, что наблюдатель не обратит внимание, когда в его поле зрения попадут нескрытые навыкам части вашего тела и снаряжения. 72% шанс, что навык не рассеется, когда вы атакуете цель с дистанции не меньше 12 метров. Меч. 30. Две модификации. Плюс 25% к скорости работы этим оружием, плюс 50% к повреждениям доспехов любых технологий, панцирей, кожи, шерсти и прочей природной поверхностной защиты. Идеальное. Идеальное отражение. 37. Две модификации плюс 0,25 секунды иммунитета. При срабатывании навыка «Виновник» срабатывания с вероятностью в 25% будет либо оглушен, либо ослеплен, либо и то, и другое одновременно. На срок равный удвоенному сроку действия иммунитета после единичного срабатывания. Импланты. Первое. Хвататель. Оранжевый. Скрытое хранилище. 98 790 грамм. Да уж, цифры внушали. Но все равно казалось, что где-то чего-то не хватает, что-то немаловажное упущено. Да, наглядно видно, что многое, особенно в навыках, не доведено до максимума. Увы, даже топовому участнику не собрать столько символов и бонусов. Их с каждым уровнем требуется все больше и больше. Затраты достигли неимоверных величин. Скажи грешнику на старте первого яруса, что очень скоро придется вливать в себя миллионы символов развития, без существенного прогресса ни за что бы в такой бред не поверил. С другой стороны, а нужна ли кукловодам гибель всей команды? Хочется верить, что нет. Если так, то за счет неслабых цифр шансы у него неплохие. Сомнительно, что кто-нибудь набрал столько полезных навыков со столь приличными показателями. Судя по топу, в затратах символов развития он абсолютный лидер. Плюс вряд ли есть те, кто сумели обставить его по поощрениям. Да и по качеству коллекции умений картина однозначно в его пользу. А тех же легендарных и тем более идеальных подавляющее большинство участников может лишь мечтать. Об этом легко судить по параметрам товарищей грешника. Они ведь ни из последних неудачников, ни за красивые глаза сразу несколько соратников выбрали для голосования. Но даже у столь неординарного сообщества, лишь у половины, развиты легендарные умения, причем только у двоих таковых больше одного. Про максимально возможные, идеальные даже говорить нечего. Лишь грешник может похвастаться. Причем единственным навыком. Да и то разорялся ради него лишь из-за исключительной полезности. Не счесть случаев, когда именно это умение спасало жизнь. Вся его тактика зачастую строится на факте наличия набора несокрушимых щитов. Без них в некоторых ситуациях надо бежать без раздумий. Это если путь к бегству открыт. Сомнительно, что за счет бонусов стартовой площадки эта картина существенно изменилась. Грешник как ни старался как ни тратился, значительно изменить качество многих своих навыков не сумел. Очень уж дорого обходится повышение класса с последующим возвратом модификаций и восполнением потерянных рангов. Неподъемно дорого. Кукловоды явно подводили свои игрушки к неизбежности принятия различных специализаций развития. То есть принуждали выбирать несколько ключевых навыков, затачивая под них все прочие показатели. И все то, что не работает в связке с главным, должно довольствоваться объедками. В сущности грешник давно уже так делает. Основное внимание уделяет тому, что применяет чаще всего, что не раз вручало, спасая жизнь. Просто у него пока что сохраняется возможность развивать широкий круг умений, а не узкие, как у основной массы. Несмотря на стремительный рост затрат, худо-бедно ему это удается. Остается надеяться, что на третьем ярусе картина не изменится в худшую сторону. Внимание! Подготовка к старту. На вас сделана ставка. Текущее состояние ставки. Выбран бонус. По условиям бонуса вы, пребывая в текущем статусе, сможете получать больше трофеев при победах на 2 от базового или на 2 от бонусного, со значительно увеличенным шансом дополнительных трофеев, если бонусы назначены для всех участников испытания или отдельных групп. На следующем ярусе участникам предоставляются три варианта высадки. Первый. Легкий вариант. Второй. Усложненный вариант. Третий сложный вариант. Для вас выбор недоступен, потому что при втором старте вы добровольно выбрали сложный вариант. Для вас и всех прочих участников, сделавших в тот момент такой выбор, на этом этапе полагается особенное поощрение. Для вас доступен специальный вариант старта. Его особенность – максимальное усложнение стартовых условий, бонус за прохождение в таком режиме, Плюс 10% к получаемым любыми способами символам развития. Плюс 15% к шансу попутного получения редких трофеев на охоте и войне. При крафте, при добыче полезных ископаемых и растительного сырья при свежевании дичи. Вы можете отказаться от специального варианта старта. В таком случае вместо бонуса вы получите следующий набор штрафов. Минус 80% к заработку символов развития и знаков уровня для всех способов заработка. Минус 85% к заработку редких трофеев для всех способов заработка. Минус 90% к заработку баллов. Минус 95% к повышению кармы. Также будет активировано значительное избирательное повышение вашей заметности касается навыков маскировки, отвода глаз, невидимости, сокрытия следов и запахов, защите от сканирования, уклонения от картографических исследований, увеличенные значение негативных факторов в режиме активации и прочие особенности испытания, активно влияющие на шанс вашего обнаружения. Также при специальном варианте штрафа вы на 24 часа получите особый эффект, аналогичный последнему пункту штрафных санкций но значительно сниженный. То есть будет активировано значительное избирательное повышение вашей заметности. Касается навыков маскировки, отвода глаз, невидимости, сокрытия следов и запахов, защите от сканирования, уклонение от картографических исследований, увеличенные значения негативных факторов в режиме активации и прочие особенности испытания, активно влияющие на шанс вашего обнаружения. Несмотря на снижение эффекта, вы, скорее всего, столкнетесь с последствиями его воздействия. Такой опыт в будущем позволит вам остерегаться получать штрафы с подобными последствиями. Вы хотите выбрать специальный вариант старта или отказываетесь от него? Да? Нет? Выберите вариант высадки. Если вариант не будет выбран за отведенный срок, вам его назначат случайным образом. 20 секунд. Девятнадцать секунд. Восемнадцать секунд. Что? Нет, грешник помнил расплывчатую угрозу, оставленную на бархане гигантским скорпионом. Почти не сомневался, что кукловоды на следующем старте устроят нехороший сюрприз. Но не такой же. Ради чего он так разорялся, качая невидимость? Ради того, чтобы его слепой за километр замечал? Но ну, а как не заметить, если обещается некое разностороннее повышение заметности и увеличенные значения негативных факторов в режиме активации? Зная кукловодов, несложно догадаться, что телефон теперь в заданные периоды станет трезвонить с максимальной громкостью, а то и вдвое громче от максимальной. Хорошо, что по поводу безжалостной порезки трофеев можно не печалиться. Грешнику попросту будет не до них, ведь все время и силы придется тратить на бесконечное бегство и нескончаемые попытки спрятаться. Выбор невелик. Либо отправиться в местность наподобие того самого пустынного побережья, если не хуже, или превратиться в мишень, не способную обеспечивать дальнейшее развитие. Заработки снизятся на порядок, даже кастовые из низов топа запросто перегонят грешника. Его амулеты с редчайшими бонусами этот разрыв могут лишь сократить, а не устранить. Плюс, по итогам яруса, нечего и мечтать о богатых бонусах стартовой площадки. Для них попросту баллы не наберутся. И что же выбирать? Добровольный отказ от львиной доли доходов? Но означает ли это, что кукловоды смирятся с такой капитуляцией и устроят тепличный старт? Зная их... Скорее поверишь в очередной изощрённый сюрприз. Или, говоря прямо, в подлость несусветную. Даже подумать не дают. Надо что-то решать, пока загрешника не решили. Выбран специальный вариант высадки. Готовьтесь к опасностям. Искать их не придется. Да что вы говорите? Неужто ваша игрушка не в сказку отправляется? Внимание! Помните, хоть вы и стали сильнее, остальные участники тоже на месте не сидели. При вашем убийстве, как и раньше, можно получать повышенные трофеи. Участники испытания высоких статусов вправе вас атаковать ради ценной добычи и самоутверждения. Также помните, что третий ярус испытания сложнее, чем второй. Он требует от участников большей самоотверженности. Противники здесь часто сильнее и многочисленнее. Третий ярус может стать непреодолимым препятствием для тех участников, которые пренебрегали своим развитием на первом и втором ярусах. Запуск процедуры высадки на третий ярус. Назначено место высадки. Таун Айленд, Южный берег. Совет для третьего старта. Не рассчитывайте исключительно на свои силы, даже если полагаете, что союзников рядом быть не может. На третьем ярусе они могут обнаружиться в самых неожиданных местах. Но не каждый способен разглядеть в них именно союзников, так что будьте бдительны и не забывайте работать головой. Испытание начинается. Третий ярус. Старт заброски. Темнота.